Сухов. Понтия Пилат. Файл номер один. Всего файлов тридцать два. Серия «Исторические силуэты». Издательство «Феникс». Ростов-на-Дону. Двухтысячный год. Читает лена Музырь. Книга рассказывает о яркой, полной драматизма жизни пятого прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Путь выходца из простонародья, ставшего прокуратором одной из самых политически значимых провинций обширной Римской империи, полон трагических событий, напряженной борьбы. Понтий Пилат проходит дорогами воинской славы, становится очень богат, обладает прекрасными женщинами. Чрезвычайным обстоятельством его жизни является встреча с пророком Иисусом, определившая причастность Понтия Пилата к созданию и развитию христианской религии. Книга предназначена широкому кругу читателей, интересующихся историей. Видите ли, какая странная история. Я сижу здесь из-за того же, что и вы, а именно из-за Понтия Пилата. Дело в том, что год назад я написал о Понтии роман. Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита» вместо предисловия. Огромная фигура Иисуса затмила собой яркую личность Понтия Пилата, пятого прокуратора Иудеи, и продолжает затмевать до настоящего времени. Справедливо ли, что одно из главных действующих лиц разыгравшейся трагедии оказалось как бы вне поля нашего зрения? Жизнь и личность пятого прокуратора Иудеи смутно просматриваются сквозь толщу времен, а противоречивые сведения, ставшие нашим достоянием, вызывают неподдельный интерес. Сейчас становится понятным, что события той глубокой древности развивались в двух плоскостях. Одна из них представлена для обозрения, вторая глубоко скрыта от рядового читателя. Понтий Пилат, являясь непосредственным участником событий, отлично понимал скрытый механизм причин, заставивший историю народов развиваться в известном нам направлении. Старая отцовская мельница. Нескончаемым потоком журчит вода, поскрипывают колеса, и изредка набегающий ветерок шелестит листвой развесистого платана. В любимом месте, на краю мельничнего бучила, дремлет Понтий Пилат, бывший наместник, прокуратор, ветеран. Незаметно подобралась старость, придавила к земле, отобрала желание, устремление, энергию. Домочадцы-рабы берегут покой хозяина дома. И, Господи, упаси, если посторонние звуки нарушат привычную тишину. Но дремлющее сознание прокуратора порой вспыхивает с непонятной силой. Яркие, живые воспоминания проносятся нескончаемой чередой. Неотвязная мысль засела в его сознание и временами некое недоумение возникает на лице Понтия Пилата. «Неужели я действительно умираю своей смертью? Здесь, в старом отцовском имении, на берегу речушки моего детства. Невероятно! Сколько раз должен был я погибнуть, и все-таки я жив! Такое могло произойти только по воле богов. Ничем другим этот финал жизни я объяснить не могу. Конечно же, воля богов!» Но тогда зачем они меня берегли? И сознание Понтия Пилата погружается в поиски того единственного смысла, ради которого он обречен жить так долго. Если я выполнил волю богов, волю самого Рока, то я уже совершил назначенное мне деяние, а я даже не могу себе представить, что же это было за свершение. Знаю, боги умеют скрывать от смертных свои планы». Однако никто не запрещал смертному попытаться проникнуть в их замыслы. Понти Пилат вспоминал свою жизнь год за годом, мысленно воспроизводил и оценивал каждый случай, каждый свой поступок. Да, удача сопутствовала ему. Судьба позаботилась о его силе, о его здоровье, его возможности в начале службы были достаточно высоки. Его сила, мастерство удара, броска далеко превосходили средние возможности хорошо обученного легионера. Рядом с Понтием Пилатом сражались искренние друзья, умные покровители. В легионах имя Понтия Пилата произносилось в рассказах о схватках и сражениях, в которых победа римскому оружию обеспечивалась при необычных обстоятельствах. Его имя привлекло внимание наместника Тиберия. Его отвага и воинская удача во многих случаях были достойны внимания, и все же прокуратор вынужден был признавать, что для таких событий щедрость богов была бы слишком велика. Однажды у Понтия Пилата возникла внезапная мысль. Неужели тот самый пророк из далекого прошлого? Прокуратор был поражен. В первую минуту он отверг эту мысль. Что же, его роль заключалась только в том, чтобы отправить этого беззащитного пророка на крест. Гибкая мысль прокуратора тут же подсказала выход. А если именно гибель пророка была важна для первого толчка религиозного процесса? Говорил же его тогдашний друг о необходимости создания мировой религии. Но он имел в виду философскую необходимость, а я-то попал в конкретную жизненную схватку. И в итоге едва не рухнула моя карьера». Что же там происходило? «Свое десятилетнее прокураторство вспоминая как постоянное противостояние Синедриону. Синедрион стремился вернуть себе право распоряжаться на земле иудеи, опираясь на обычаи и традиции. Я же заставлял его вписываться в законы и правила римской провинции, установленные Сенатом. Противостояние касалось различных норм жизни». Но главным тут было право смертной казни, которая могла официально состояться для Иудея только после утверждения приговора прокуратором. Я был наместником страны-завоевателя, и моя позиция определялась духом времени. Я жестко пресекал любые формы проявления недовольства римским правлением, вплоть до истребления недовольных. С другой стороны, зная фанатичность толпы, я оказывал отпор фарисеям религиозным кумирам тех времен в их стремлении вершить произвол по отношению к толкователям законов Моисея, особенно когда речь шла о смертной казни. Владея рычагами власти, я заставлял Синедрион считаться со своим мнением. Надо признаться, что в случае с Галилеянином я толком не понимал причины столь суровой позиции Синедриона. Уже после разъяснения наместника Сирии Помпония Флака «Мне стало понятна суть ереси, проповедуемая бродячим философом. Члены Синедриона мыслили правильно. Подобная ересь способна расколоть общество и уничтожить государство. Тогда же мне было только жаль молодого пророка». Умное, симпатичное лицо галилеянина выражало состояние человека, попавшего в беду и не понимающего пожизненной неопытности, что привело его к печальному концу. Создавался трогательный образ провинциального философа, плохо разбирающегося в скрытых пружинах столичной жизни. Наивность, которой он выступал со своей доброжелательной философией, не понимая ее разрушительной силы для своей же страны, поражает меня и сегодня. Но, возможно, он видел дальше, чем я, чем члены Синедриона. Быть может, он смотрел через века, прозревал судьбу народов, Через тысячелетия, может быть. Еще тогда, всматриваясь в выражение его лица, я обнаружил в нем внутреннюю уверенность в своем предназначении, которое он должен осуществить вопреки обстоятельствам. Мне было жаль его еще и потому, что его уверенность в собственной значимости для мира в моих глазах не стоила ничего. Но воспитанный своими друзьями в духе уважения к знаниям и философии, я стремился найти способ спасти – молодого вероучителя от грозящей ему смерти. «Какая борьба шла за этого пророка! Единственный раз в жизни я сдался, уступил давлению Синедриона. Прошло столько лет, но и сейчас чувство унижения охватывает мою душу. Как удалось Синедриону продиктовать мне свою волю? Только рука богов могла внести смятение в мою душу, заставить отступить. Так думаю я сейчас». Тогда же я подсознательно чувствовал, что непреклонная воля Синедриона была сильнее моей воли, воли безответственного филантропа, роль которого я сам для себя и выбрал. План Помпония Флака — расколоть иудейское общество, ввести в его среду новые религиозные ценности — воодушевил меня в первую очередь потому, что он открывал возможность досадить... Каиафе и членам Синедриона за унизительность принуждения, которому я подвергся с их стороны во время суда над Галилеянином. Я тайно развил бурную деятельность и кое в чем преуспел. Скорее всего, Синедрион знал о моих стараниях, но что он мог противопоставить? Только сплочение рядов истинно верующих. Сейчас многие догадываются, что новая религия возрастала под сенью римского закона, и под его покровительством. Но кто помнит, как выглядело само покровительство в действительности? По объективным причинам учения провинциального философа было обречено на забвение. Мощное противодействие Синедриона, отрицательное отношение фарисеев, имевших, как известно, огромное влияние на толпу. В Иерусалиме не было духовной опоры. Не существовало среды, которая впитала бы Охранила бы и взрастила посеянные пророком семена. Как бы вразрез с объективными причинами учение было спасено. Если это так, боги не зря заботились обо мне. Правда, в те далекие времена я думал, что мною двигали мои личные обиды, личные интересы, но на то они и боги, чтобы знать, как направить мои усилия в нужном направлении. Вспоминая события тех дней, знаю, наверное... По форме казнь пророка носила религиозный характер, но истинное состояние вопроса отражало политические интересы, и знали об этом только главные действующие лица. Постулат пророка о едином Боге для всех людей Земли разрушал религиозную основу единства еврейских племен. Синедрион понимал, что этим мощным оружием захочет овладеть Рим, чтобы использовать его в механизме управления их же страной — Последовавшая за казнью пророка скрытая политическая схватка не приносила явного перевеса ни той, ни другой стороне. А сколько уже написано о далеком для меня философе! Такие небылицы, с такой уверенностью! Но ведь я был непосредственным свидетелем и участником тех событий. Как эта толпа дважды бичевала пророка, когда он находился под стражей римлян, И в Антуниевой башне, где стоял наш гарнизон. Да иудеи боялись рядом пройти. Иуда уже стал предателем. Это было бы возможно, если бы галилеянин прятался. Но у того и в мыслях ничего подобного не было. Он пришел проповедовать. Конечно, при возникновении религиозного учения создаются притчи для трактовки нравственных ценностей, наследие будущим поколениям. Но почему Иуда? На том же уровне создан эпизод об изгнании галилеянинам кого-то из храма. Торговлю всегда считалась богоугодным делом, и умный философ должен был понимать, что преследование торгующих вряд ли найдет путь к сердцам верующих. Изгнание же торгующих могло произойти в том случае, если человек подвергся тяжелому житейскому удару, и его душа была выбита из привычного равновесия – Помнится, там что-то происходило, неупомянутое в документах. А какие тонкие замыслы осуществлялись для перевоплощения беспощадного крестьянам Савла, вы же идейного вождя, ныне апостола Павла. Непомерное честолюбие, стремление к лидерству были искусно направлены на службу христианству. Его знания, энергия, ораторское искусство захватили души тысяч празелитов, Сила убеждения нового апостола вовлекла целые толпы в лоно новой церкви. Но события развивались нашими стараниями. Стали раздаваться голоса об ошибке, совершенной Синедрионом. Посмотрите, как неотвратимо победный апостол духовного наследия пророка Иисуса. Как заманчиво приобщить духовный взлет новой религии к прежним религиозным ценностям. Но тогда новые постулаты Иисуса должны рассматриваться не как ересь, а как развитие иудейской религии. Опоздали. Единственный раз обстоятельства предоставили людям выбрать путь своего развития на века, и они ошиблись. Удовлетворенный сделанными выводами, прокуратор, повинуясь душевному порыву, перешел к оценке своего жизненного пути. Некоторые известные мне вольнодумцы отвергает участие богов в любых областях человеческой деятельности. «Даже если это и так, то моя жизнь и без иудейского пророка интересна и достойна зависти многих. Сколько удивительных событий, необыкновенных приключений, с какими интересными людьми свела меня судьба. Я прошел дорогами власти, в мои руки попали большие богатства». Любовь прекрасных женщин освещала мой жизненный путь. И после того, что подарила жизнь, мне еще о чем-то сожалеть... Часть первая. Понтий Пилат. Суд. Ранним утром 14-го числа весеннего месяца Ниссана вкрытую колоннаду дворца Ирода Великого тяжелой поступью вошел пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Это был атлетически сложенный человек в тоге, из легкого египетского полотна с пурпурной каймой по низу, свидетельствующий о его принадлежности к сословию всадников. Весь внешний вид прокуратора олицетворял твердость и уверенность, лицо отражало жесткость, свойственную римлянам, прошедшим тяжелый воинский путь, а затем ставшим чиновниками римских провинций. Эти люди привыкли к подчинению и командованию, точному выполнению воинского, а теперь гражданского, регламента. Однако правильные черты прокуратора свидетельствовали о больших природных данных, не растраченных им в условиях жизненной борьбы. В этих чертах не было ожесточенности и ограниченности. Скорее угадывалась склонность к принятию неординарных решений, не говоря уже о недопустимости брутальных солдафонских штучек, столь свойственных выходцам из низов. Взгляд прокуратора был спокоен. Предстоящая процедура полностью ясна, и оставалось только выполнить неизбежные в таких случаях условности. Еще вчера было известно о суде над двумя иудеями, совершившими преступления против граждан Рима. Один из них, варава, убил легионера, защищая от посягательств свою жену, за что был обречен на смертную казнь. Другой, уже известный разбойник по имени Гестас, На Стехимской дороге ограбил и нанес телесное повреждение римскому гражданину, направлявшемуся в Иерусалим, но был схвачен разъездом сирийской вспомогательной турмы. Преступления были очевидны, документы подготовлены, прокуратору следовало бы только выполнить некоторые формальности. Полной решимости без проволочек закончить эту работу — Прокуратор, мысленно воспроизведя порядок судопроизводства, направился к курульному креслу, расположенному под специально натянутым тентом. Воздух уже потерял утреннюю свежесть, чувствовалось приближение азиатской жары. Курульное кресло было изготовлено по официальным канонам. Верхняя часть спинки кресла изображала римскую волчицу так, что открытая пасть зверя со страшными клыками располагалась прямо над головой прокуратора. Горожане, приходившие в приторию под воздействием винных паров или наркотиков, позднее невольно совмещали лицо прокуратора с клыками волчицы и разнесли по всей Иудее молву о кровожадности и хищной беспощадности прокуратора. Пересекая крытую колоннаду, прокуратор вдруг приостановился, и его внимательный взгляд выразил удивление и досаду. Удивление объяснялось появлением третьего подсудимого, а досада — задержкой судебного разбирательства. Прокуратор плохо переносил жару. Сегодня был день преддверия Иудейской Пасхи, и хотя прокуратор никогда не интересовался религией иудеев и в душе относился к ней с презрением, как и к верованиям всех варваров, он все же ощущал приближение большого праздника. И легионеры Дворцовой Центурии, и чиновники канцелярий, и чили дворца считали себя уже свободными от любых обязанностей, что, как известно, сопровождает почти всякое празднество. Сам прокуратор неодобрительно относился к судебным заседаниям и тем более к казням в праздничные и предпраздничные дни, но понимал невозможность переноса суда также и по той причине, что большая толпа иудеев, собравшаяся на площади, испытывала те же чувства, что и толпы римлян, жаждущие хлеба и зрелищ, и с большой радостью занимающих места в цирке во время боев гладиаторов. С некоторых пор Понтий Пилат в силу ряда обстоятельств и под впечатлением воспоминаний о былых бесчисленных баталиях с близгливостью относился к рвожадным развлекательным инстинктам толпы. В прошлом и сам большой любитель подобных развлечений, прокуратор в свои 50 лет, полностью к ним охладел. Вид толпы, собравшийся перед дворцом Ирода Великого и застывший в напряженном ожидании, был ему неприятен. Понтинь Пилат сразу осознал, что возникшее напряжение толпы имеет прямое отношение к вновь появившемуся осужденному. Прокуратор остановил на нем свой взгляд. Перед ним стоял сухощевый человек, лет тридцати, чуть ниже среднего роста. Далеко не богатырского здоровья. Талиф грубой выделки провисал широкими складками до изношенных сандалей. Голова была не покрыта, волосы не спадали до плеч, открывая высокий лоб. Небольшая бородка окаймляла лицо с тонкими, хотя и несколько неправильными иудейскими чертами. Темные глаза выражали ум его позы от решенности и безнадежности показывала, что он не питает никаких иллюзий по поводу своей дальнейшей участи. Прокуратор увидел связанные руки осужденного и уяснил степень преднамеренной жестокости. Руки были туго перехвачены сзади веревками, что прекращало приток крови, доставляя страдания осужденному при каждом шаге. Это наводило на мысль о стремлении преследующих не упустить любой возможности мучить его. Однако во взгляде этого человека угадывалось внутреннее упорство. Уже сидя в кресле, прокуратор повернулся к римскому актуарию, выполняющему обязанности секретаря и ведущему производства дел. Гарилиянин доставлен стражей Синедриона перед самым твоим приходом, игемон, и даже не успел сдвинуться с места. У Пилата возникла мысль о неслучайности такого совпадения. Мысль возникла и пропала, как малозначимая для дела, но она привела к новой. Прокуратор обратился к Актуарию. Распорядись, чтобы с Галилеянина сняли ремни. Актуарий подошел к обвинителю Синедриона Сарейе, которого знал по прежним разбирательствам, и стал что-то ему говорить. Представитель Синедриона, судя по голосу, жестом возражал. Тогда прокуратор повернулся в кресле всем телом и посмотрел на обвинителя. Тот склонился в поклоне, поняв, что в следующем мгновении его просто вышвырнут с территории дворца, и тут же отдал приказание. Еще не успев вернуть тело в прежнее положение, прокуратор услышал шум толпы. Последовала реакция на его распоряжение. Он уловил ропот неодобрения. Галилеянин. Вздохнув посвободнее, начал с трудом выпрямлять затекшие руки. Прокуратор тут же стал рассматривать толпу, столь неодобрительно отнесшуюся к его сострадательному поступку. Понтий Пилант выделил множество фарисеев в хитонок с голубой каймой, бесноватых фанатиков, мелкого служивого люда, всегда толкущегося около храма. Присутствовали, однако, мелкие ремесленники, торговцы, и все эти люди выражали недовольство приказом прокуратора. «Скорее всего, на суд доставлен бродячий проповедник», — подумал Понтий Пилат. «Проповедует что-то неприемлемое для левитов и первосвященников, ненаруком задел интересы мелкого люда. Большинство собравшихся — враги этого несчастного пророка. Кто-то обо всем позаботился заблаговременно. Вся обстановка указывала на то, что на прокуратора постараются оказать давление». Неосознанно в душе его возникло чувство протеста. Его, римского прокуратора, наделенного громадной властью, хотят принудить принять решение, нужное варварам, неспособным выставить даже одного полного легиона, все усилия которых устремлены на соблюдение каких-то религиозных правил. Кем доставлен сопроводительный документ? Кто его подписал? В чем обвиняется галилеянин? Акторий сделал несколько шагов к прокуратору. Документ направлен из канцелярии Синедриона. Подписал его начальник канцелярии, член Синедриона Азания. Заключенного сопровождают стража Синедриона и обвинитель. Галилеянина обвиняют в попытке захвата власти в Иудее. Речь идет о том, что он громогласно утверждает себя наследником царя Иудейского и, следовательно, претендует на трон царей, пренебрегая протекторатом Великого Рима. В документе отмечается факт возникновения в городе волнений. Дальнейшее развитие событий может привести к непредсказуемым последствиям. По существующим законам человек, претендующий на царствование, должен быть казнен. От имени Синедриона Азания требует для галилеянина смертной казни. Опять интриги первосвященника Каеафы. Какая забота о римском протекторате! Мелкий хитрец отлично знает, что два римских легиона укрепят наш протекторат и без его стараний, а вот его истинные цели мне совершенно не истны. сделал знак актуарию, поднял левую руку, объявляя начале суда. Легионеры дворцовой центурии переменили позу, крепче сжав копья толпа притихла. Слово было предоставлено обвинителю Синедриона, и тот, хорошо поставленным голосом, в соответствии с правилами цветистой восточной речи, начал пересказывать содержание сопроводительного документа. Богоизбранные иудеи, вам известно, что находящийся под стражей Иисус, Бен Иосиф из Назарета, бродит по дорогам иудеи, И проповедует свое учение. Суть учения непонятна правоверным иудеям. То ему не нравится запрещение работать по субботам. Конец файла номер один.